Глава пятая После недолгого телефонного разговора я убедился, что Столетов реально тот, кто нам нужен. Он был очень рад моему звонку и пообещал, что в течение ближайших дней обязательно вылетят в сторону столицы. Мол, дела в Норвегии могут и подождать, раз тут намечается новая космическая программа. Обожаю людей, не стесняющихся своих желаний. Барон и того снискал славу дворянина, который гонится за призрачной мечтой. Многие ученые писали про него разгромные статьи и в целом были правы. Столетов, как и оно, безгнался за раскрытием главной тайны человечества, а именно одни ли люди во Вселенной. Барон мечтал исследовать космос, но даже ему было понятно, что в одного он это все не потянет и естественно чтобы его идея хоть чуть чуть заинтересовала императора столетов придумал прикрыть свои мечты спутниковой связью понятное дело что если бы ему и дали зеленый свет то он наверняка начал бы запускать в космос всего что не приколочено а там и до первого человека недалеко все же недаром барон открыл один из крупнейших ней астрофизики в тюмени Но лично я, как и большинство ученых, написавших разгромные статьи, сильно сомневался, что спутниковая связь быстро окупится. Это же в первую очередь военная технология. А когда у тебя есть духи, способные мгновенно перемещаться из точки А в точку Б, незаметно пролетать над радарами и быть невидимыми для ПВО, насколько будет актуальна спутниковая навигация? Конечно, многие бы со мной поспорили и сказали, на войну идут не только волшебники. Так-то оно так, но чтобы внедрить столь сложную технологию, потребуется огромное количество денег и времени. Готова ли империя тратить ресурсы на альтернативу того, что уже и так работает очень давно? Хороший вопрос. Стали его предстоит пройти очень сложный путь, и мы ему даже немного подсобим. Для того, чтобы начать разработку космического корабля, способного вывести нашего птенчика на безопасное от Земли расстояние, мне необходима вся доступная интеллектуальная мощь. А как мой слуга, конечно же, на все согласен, но у них с туликом был актуальный проект реактивного самолета, и теперь мне надо было срочно идти к брату и договариваться. Мечты мечтами, а когда речь идет о безопасности всего мира, то тут уже не до сантиментов. «Нужно научить Толика работать с искрой. Не знаю, как объяснить ему, что это такое, но мне в любом случае придется разработать легенду и подготовить брата. Не уверен, что он вот так просто воспримет общение с призраком деда. Не помню себя в семнадцатилетнем возрасте, но мне кажется, что от подобного зрелища я бы точно напрудил в штаны. Проекции же реально выглядят как привидения из фильмов. И вообще, сможет ли Толик сработаться с Павлом?» дед то понятное дело очень любит внука и даже проекции все это передалось но как будет настроен толик хороший вопрос еще очень повезло что я позаботился обо всем заранее и удалил некоторые неудобные протоколы толик явно еще не готов узнать что его дед условно мой бывший сослуживец прибыв в универ мы с богинями быстро забежали в общежитие и застали очень странную картину Две первокурсницы разговаривали на лестничной площадке между первым и вторым этажом на весьма повышенных тонах. «Не понимаешь, я же сразу сказала, он мой!» — прорычала миниатюрная девчонка с хвостиками. «А мне плевать, что ты сказала, он не вещь. Из чего ты вообще взяла, что имеешь на него хоть какие-то права?» — строго ответила миловидная юная брюнетка. «Имею, и еще как!» Я первая на него глаз положила. «Ужасно!» «И ты еще смеешь считать себя главой студенческого сообщества по защите животных?» — хмыкнула блондинка. «Не ты ли вечно говоришь о том, что человек нагло эксплуатирует зверей, лишает их естественных прав, которые выдала сама природа?» «Животные не могут за себя постоять. Люди мучают их в своих лабораториях. Сегодня мышь, завтра примат, а послезавтра что? Перейдут на детей!» — воскликнула хвостатая. «Не говори ерунды. Ты точно так же пытаешься присвоить себе парня». «Ах, вот, значит, как! Ты сама напросилась!» С вскриком бойца восточных единоборств малютка довольно агрессивно толкнула свою оппонентку. Увы, с силушкой она переборщила, поэтому блондинка полетела вниз с лестницы. Сгруппировавшись, я успел поймать бедолагу и поставить на ноги. «По статистике, 0,4% всех смертей — это падение с лестницы», — холодно произнес я. «П -п «Простите!» — испуганно пискнула малолетка, с ужасом прикрыв рот рукой. «Я не хотела, клянусь!» «А мне-то что? Перед своей подругой извиняйся!» Я поднял шокированную блондинку за подмышки, словно кота, и поставил перед мелкой хулиганкой. «Прости меня, Ксюша, я не хотела!» Виновато опустив взгляд, произнесла хвостатая. «Да чего уж!» — выдохнула пострадавшая. «Главное, что все остались живы. Не так ли, голова студенческого сообщества защитников животных? «Ну, Ксюш, я правда переборщила. Прости, пожалуйста!» «Ладно», — пострадавшая осторожно взглянула на меня. «Кстати, раз ужин здесь, может, стоит спросить...» «Что?» — лицо хулиганки тут же покраснело. «Я не... Ты в своем уме?» «Леди, уж простите, но со временем туго. Если вы хотели у меня о чем-то спросить, давайте быстрее», — строго произнес я. «Анечка хочет поинтересоваться», — уверенно ответила блондинка. «Вернее, мы обе хотим узнать ваше мнение». «Если бы мы позвали вас на бал, то кого бы вы выбрали?» «Вот это поворот!» «Не думал, что на меня здесь кто-то посмотрит после инцидента с Можайской». Эм... «Я сделал вид, что веду активную мозговую деятельность». «Девчат, спешу вас немного разочаровать, но я бы выбрал только свою девушку. Я ярый противник полигамии в любых ее проявлениях». После этих слов Жуля странно захихикала. «Ха ты еще что! Мелкая смеет сомневаться в моих жизненных принципах?» «Вот как?» «Понятно», — грустно улыбнувшись, ответила блондинка. «Но все равно спасибо за честный ответ». «Не за что. А вам, дорогие красавицы, я бы порекомендовал вести себя более сдержанно и ни при каких обстоятельствах не драться из-за мальчиков. Особенно, если этот самый мальчик даже не в курсе о ваших симпатиях. «Возможно, игра не стоит свеч», — с улыбкой произнес я. «Тоже верно», — согласилась хвостатая и, вытащив из кармана небольшую бумажонку, протянула мне. «Вот, возьмите, пожалуйста. Вижу, вы действительно хороший человек. Возможно, вам будет интересно». Бумажонка оказалась чем-то вроде ознакомительной брошюры местного сообщества защитников животных. «Правое дело», — одобрительно кивнул я. «Но, к великому сожалению, со временем большой напряг, так что вряд ли получится. Всего доброго». Откланившись, мы направились дальше. В твоем голосе прозвучали нотки сомнения. «Неужели не любишь животных?» — удивилась Рудольф. «Как же». «Я обожаю зверей. Помню, когда Толик привел козу для жертвоприношения, я был в бешенстве. Бешка до сих пор живет в имении Демидовых, и Регинка лично следит, чтобы моей жертве было хорошо», — ответила я. «И буду честен, во многом именно твоя способность превращаться в пушистика помогла мне влюбиться в этот странный мир». «Ну...», — кивнула лиса, — «а что не так с защитниками животных?» «Я раньше сам всячески поддерживал подобное движение. Пока мой друг...» Ангаир Терни не рассказал мне о некоторых важных фактах. По образованию и бывшей профессии он был биологом. Написал приличное количество энциклопедий про флору и фауну различных населенных миров. Так вот, Ангаир рассказывал, что люди частенько приписывают животным человеческие черты характера. Ну да что уж там. Я сам нередко подлавливал себя на этом. Да только вот это фатальное заблуждение. Даже у домашних животных все совсем иначе. Это факт, согласилась Рудольф. У моей подопечной была подруга, которая собак любила больше, чем людей. «Это так странно?» Ее можно понять», — усмехнулся я. «Иногда люди те еще мрази, но суть не в этом. Мне искренне жаль миллиарды мышек и крыс, которые становятся жертвами экспериментов в лабораториях. Мне искренне жаль вообще всех зверюшек, которые отдают свои жизни во имя науки, но... Современный человек почему-то не задумывается о том, откуда берутся целебные сыворотки, препараты магические конструкты и прочие необходимые медицинские атрибуты. Грустный факт, что все целительское ремесло буквально взращено на крови. Это была необходимая цена, о которой многие даже не догадываются. И это тоже факт, вздохнула волчица. Ох, сколько на моем веку полегло мышей от рук алхимиков! Ужас! Но зато они готовили лекарства, а потом спасали миллионы животных и людей. Ага. А еще Ангаир рассказывал про инцидент в одном из миров. Там отбитый на всю голову бог терроризировал несколько планет, ставя жуткие эксперименты на разных гуманоидах. Это явление получило название «Шкарский геноцид», но именно благодаря тем экспериментам местный бог изобрел огромное количество лекарственных препаратов и функционирующих имплантов, которые спасли миллиарды жизней по всей мультивселенной. Звучит жутко, но, блин... Рудольф с неодобрением покачала головой. «Оправдываю ли я действия этого бога? Нет». Я считаю это ужасным. Можно ли было создать все это другим путем? Скорее всего. Но что сделано, то сделано. Сильные миры сего привыкли всегда извлекать выгоду, даже из самой лютой жести, которая только могла происходить. В конечном итоге условия, при которых были созданы все эти лекарственные препараты и импланты, надежно скрыли от 99,9% жителей мультивселенной. Преступника жестоко наказали. Всем пострадавшим выплатили щедрые компенсации. В историческом архиве все красочно расписали, сделав основной упор на безграничную жестокость. А большего никому и не надо. «Думаешь, здесь не так?» — хмыкнула Жуля. «Моего отца хотели выпотрошить. Какой-то долбанутый на всю голову алхимик сказал, что кровь дракона дает бессмертие. Этим идиотам было невдомёк, что у драконов нет крови. Но зато, пока они пытались поймать моего отца...» Изобрели кучу различных настоев и снадобий. Не знаю насчет людей, но мы с отцом тогда не пострадали. Ну, разве что морально. Жуть, поежилась Рудольф. Но только я так и не поняла. Почему хозяин не любит сообщество защиты животных? Ну, на то есть конкретная причина. Конечно, выбор каждого — жить в своем выдуманном мирке и стоять с транспарантом на митинге, или же смириться с тем фактом, что иногда жертвы необходимы. Лично я занял нейтральное положение. Я против того, чтобы из зверей делали шубы, но прекрасно понимаю, какую жертву приносят условные мышки в лабораториях. Повторюсь, принимать это или нет — выбор каждого. Проблема в том, что у сопротивления ничего особо не изменит. А если бы и изменило, то только к худшему. Порой условные, но рациональные тираны, убийцы и живодеры приносят обществу гораздо больше пользы, чем добренькие баруны за справедливость но до этого осознания нужно дорасти». «Вот как?» — удивилась лиса. «Никогда не задумывалась об этом с такой прагматичной точки зрения. Говорю же, до этого осознания нужно дорасти». Поднявшись на свой этаж, я схватил Жильену за миниатюрный драконий хвостик и притянул к себе. «Дорогуша, кажется, нам пора серьезно поговорить». «Урашеньки! Хозяин наконец-то заценил мою женственную сторону!» — обрадовалась дракушка. «Нет, я не об этом». Облом, разочарованно вздохнула она. «Почему ты захихикала, когда я сказал про полигамию?» «Ну, просто ты спишь в окружении, богинь. На свидание ходишь с одной, а на бал пригласил другую», смущенно отведя взгляд, призналась Жуля. «Если бы это увидела Настя, нам бы всем поотрывали бушки. Ты это понимаешь?» «Понимаю, но из твоих уст это звучало так забавно?» «Забавно, значит?» «Хорошо. Я схватил дракушку за милые щечки». С этого дня со мной могут спать только те, кто умеет превращаться в обычных животных и не волнует. «Эй, я-то здесь при чем?» — возмутилась волчица. «За компанию. Не раз ловил тебя за неприличным поведением во сне». «Я не виновата, что у меня случаются обострения с сексомнии», — запротестовала Лина. «У башков такого быть не может. Не лей мне в уши», — строго ответил я и зашел в тамбур. «Пускай ящерица спит отдельно». «Это она тут главная косячница, а твоя кровать — мое законное место», — продолжала возмущаться великая защитница Рима. Ага, еще на всю общагу кричи, чтобы инспектора услышали. Живо в комнату!» «Есть». Богини шустро скрылись за дверью. «Конечно, девчата у меня самые лучшие, но даже их иногда нужно одергивать и воспитывать, чтоб сильно не расслаблялись. Авось хоть чуть-чуть подумают о своем поведении». Постучавшись в дверь, я отошел на пару шагов назад впереди ждал серьезный разговор во первых толику надо объяснить что его реактивные двигатели нужны в другом русле и самолеты пока придется отложить на неопределенный срок во вторых показать брату как работает искра трудность была не в функционале и сложном управлении а скорее в восприятии все же парню предстоит тяжелая встреча с дедом о привет из за двери выглянул растрепанный толик виделись разговор есть вот как ладно проходи Парень жестом пригласил меня в комнату. Сперва я не заметил ничего подозрительного. Куча листочков со схемами на стенах, крысиный отряд, что спал на батарее, творческий хаос, творившийся за рабочим столом. Тут уж ничего говорить не буду, ибо сам грешен. В общем, подвох подкрался оттуда, откуда его совсем не ждали. «Толик, что это?» Я указал на подушку-обнимашку в человеческий рост с довольно горячей фотографией. «Джессики». Дикой принцесса Австрии, неистово влюбленной в моего старшего брата. Дакимакура! смущенно покраснев, ответил парень. Это понятно. Но что она тут делает? Так Джес прислала. Отказываться неудобно, она же принцесса все-таки. Вот я и подумал, зачем добру пропадать. Казалось, что еще немного и Толик вспотеет. Мне это без разницы. Ты еще совсем молод и волен выбирать своих потенциальных спутниц жизни просто как бы за это добро тебя опять не избили». «Не переживай, у нас с девчонками перемирие». Толик показал большой палец. «Любое перемирие может резко перерасти в войну, если противоположная сторона узнает о предательской подушке у тебя на кровати. Но да ладно, это уже не мое дело». Я сел на табурет и повернулся к брату. «Долго занудствовать не буду, скажу прямо. Мы в большой заднице». Угу. я даже боюсь предположить, что ж там случилось». А не надо ничего предполагать. Сегодня мы с отрядом напоролись на очень опасное существо из другого мира. Чертов Магнус. Инопланетяне? Толик с надеждой взглянул на меня. Да, если тебе от этого будет легче. Есть! Парень победоносно поднял кулак вверх. Я знал, что рано или поздно это произойдет. Эм, ты живешь рядом с Люцифером. Разве этого недостаточно? Ты не понимаешь, это совсем другое! Отмахнулся парень из за новые измерения как и все духи а тут существо которое попало к нам именно с другой планеты ладно считай как хочешь проблема в том что магнус может в любой момент устроить выброс огромного количества энергии этот выброс уничтожит нашу планету <смех> толик дурашливо улыбнулся но его улыбка быстро сошла на нет погоди то есть как это уничтожить нашу планету ты не шутишь не шучу Настя пока контролирует его, но это лишь пока. Никто не знает, когда Магнус взорвется. Господи! Парень с ужасом схватился за голову. Почему ты вообще пришел именно ко мне? Я лишь решаю проблемы, а ты у нас великий инженер. Великий инженер, говоришь? И что ж нам теперь делать? Выкручиваться. Вроде у инопланетянина есть свой корабль, на котором он сюда долетел, но в каком состоянии, пока никто не знает. «Наша задача — создать аналог, который сможет унести Магнуса на безопасное расстояние от Земли». К -к «Космический корабль?» Тулик явно был в шоке. «Погоди, но ну, по логике вещей мы должны сперва создать самолет. Космический корабль — это следующая ступень развития. Выходит, нам надо перескочить через самолет и сразу же приступить к кораблю?» «Все верно». «Но это нереально. Уйдут десятилетия, прежде чем мы сможем хоть немного продвинуться». Володь, уж не знаю, в курсе ли ты, но космос это самая настоящая математическая жесть. Сотни различных моментов, которые могут повлиять на гипотетический полет корабля. Сто тысяч вопросов, которые нужно решить, прежде чем корабль пройдет первые испытания. И главное, если заряженные частицы поднимаются из недр Земли, то на какой высоте они перестанут действовать? Мы не знаем, можно ли отправить духов. Мы не знаем, можно ли отправить людей. Володя, мы ничего Женьки, не знаем! «Знаем только, что есть боевая межконтинентальная ракета, которая поднимается очень высоко, а затем стремительно обрушивается на свою цель. Все!» «А что, если я скажу тебе, что у нас есть поддержка огромного количества ученых со второй половины двадцатого века?» «Как это?» — удивился Толик. «Пойдем со мной, я тебе все покажу», — ответил я. «Но пообещай, что не будешь падать в обморок, ибо то, что ты увидишь, может ввергнуть в шок». «Постараюсь», — неуверенно ответил брат. Но обещать не могу. Мы вышли в тамбур, и я медленно открыл дверь в свою комнату. Не знаю, простишь ли ты мне это, но твой дед оставил в наследство одну очень интересную штуку. Я долгое время проверял, безопасно ли это для тебя, и я посмотрел далеко не все, однако времени у нас больше нет. Тебе придется научиться работать с искрой. Искрой? Слабо понимаю, о чем идет речь. Я выгнал волчицу из ванны, а затем подвел парня к старому телевизору. «Искра — проект твоего деда, который смог объединить в себе оттиски разума большинства великих ученых второй половины двадцатого века». Я похлопал ладонью по старенькой пластиковой поверхности. «А сейчас слушай внимательно. Расскажу тебе правила пользования. И главное, постарайся не напрудить в штаны от увиденного». «Хорошо». Парень присел на краешек ванной. «Рассказывай». В общем, я постарался максимально подробно объяснить суть всего происходящего. Рассказал про то, что именно благодаря «Искре» смог разработать свой первый легковой «Маколь». А еще сообщил, что данный аппарат поможет не только с созданием космического корабля, но и с реактивным самолетом. Что удивительно, Толик даже не обиделся на меня. Хотя есть подозрение, что он просто не понимал, какую силу я от него скрывал. Возможно, если попытаться объяснить брату про систему «Сигма», которая отслеживает деятельность ППА, то он бы осознал, насколько «Искра» опасна. Но в то же время я сильно сомневаюсь, что Толик опознается системой как ППА. С обычными людьми Бастион не работал. По крайней мере, при мне такого точно не было. Ты хоть что-нибудь понял? — поинтересовался я, глядя на растерявшегося брата. — Думаю, — ответил он. — Привидения, они понимают, кто я? Учитывая, что дед делал это исключительно для тебя, любой обратившийся к нему человек автоматически станет тобой. И старайся задавать вопросы аккуратно. Он сильно тормозит, когда речь идет о левых вещах. Левых это каких? То, что не относится к технологиям. Ладно, думаю, что готов. Тяжко вздохнув, произнес столик и, поднявшись с краешка ванны, встал, словно ковбой перед поединком. Нажмешь на зеленую кнопку, а дальше все, как мы говорили. Я буду за дверью. Сперва представь ему меня, скажи, что я твой коллега, и потом уже только зови. Я должен был зарегистрироваться как новый пользователь, чтобы дед не видел во мне тебя». «Ты уже регистрировал кого-то?» «Увы», — честно признался я. «В общем, не тормозим. Делаем все по плану. А мне надо еще придумать, куда поставить искру так, чтобы мы оба могли с ней работать». «Ладно». Парень осторожно подкрался к телевизору. Выйдя из ванной, я вновь обнаружил, как богини разбегаются по комнате. Там не было никакой секретной информации. Могли бы просто заглянуть. «Ага». «Ты так постоянно ругаешься», — отозвалась жуля с подоконника. На то были причины. Я прислонился ухом к двери. Вроде испуганных криков пока не слышно. Толик в основном молчал, лишь изредка вкидывая неуверенные фразы. Даже немного жаль, что я не видел своими глазами столь эпичную картину «Воссоединение деда и внука». Может, хоть сейчас мечта Павла о нормальном общении с Толиком осуществится? Очень жестким, искалеченным но на данный момент единственным возможным способом. «Володь!» — неуверенно позвал Толик. Открыв дверь, я осторожно заглянул в ванную комнату. Проекция Павла, как и всегда, с доброжелательным выражением лица стояла возле стены с моими схемами, а парень выглядел немного озадаченным. В общем-то, все прошло даже лучше, чем я предполагал. «Регистрация ассистента», — произнес Павел. «Желаешь ограничить права ассистента?» «Нет», — ответил Толик. «Ассистент Владимир должен иметь полный доступ к информации. Скажите что-нибудь для анализа голоса». Проекция повернулась ко мне. «Ничто не истинно, все дозволено», — ответил я. «Анализ голоса завершен. Ассистент Владимир добавлен». Заключил Павел. «Желаете вернуться к последнему проекту?» «Нет!» — тут же выпалил Толик и замахал руками. «Нам нужно создать новый. Володь, как ему сказать?» Сейчас он работает как поисковая консоль в огромном архиве данных, поэтому сделай запрос «Космический корабль». «Хорошо. Дето, а давай глянем, что у нас есть по космическим кораблям?» «Категория «Космические корабли».» Павел тут же выдал огромное количество иконок в виде папок. «С чего начнем?» «С двигателя». Толик тут же схватил несколько папок и довольно по-хозяйски их раскрыл. Хех. говорят, молодежь быстро втягивается в новые технологии» но не думал, что это будет настолько быстро», — усмехнулся я. «Так ты же мне все рассказал». Парень быстро раскрыл несколько окон, а затем вытащил из кармана записную книжку. «Мне нужно добавить все данные о своем собственном проекте. Возможно, это нам поможет. И да, если есть возможность позвать Анубиса, то сейчас самое время». «Не вопрос». К великому сожалению Лины... Ан и Толик плотно засели в моей ванной комнате. У меня пока не было мыслей, куда поставить проектор, поэтому некоторое время придется тусоваться здесь. Люто неудобно, но что поделать? Куда попало, искру не поставишь. Только если в домике нашей охраны, ибо там жили самые доверенные ратники нашей семьи. За два часа все свободные стены и полы были заклеены листками А4 со сложными формулами. Толик и Ан сейчас напоминали типичных ученых из фантастических фильмов, которые с заумным видом перебрасывались с непонятной терминологией и затем с вдохновленными физиономиями считали, считали, а потом снова считали. А ведь потом еще надо будет их состыковать с Настей. Выйдя из ванной комнаты, я внимательно посмотрел на вторую кровать. Она выглядела так, словно едва приехала из магазина, а вот моя уже успела превратиться в формат повидавшей виды. мрадство Я огляделся и, схватив Лину, бросил ее на новую кровать, словно баскетбольный мячик. «Что началось?» — недовольно фыркнула волчица. «Прыгай!» — строго ответил я. «В смысле? А ничего, что за стенкой мой старший брат? И твой старший брат тоже!» Смущенно помахивая рогаликом, поинтересовалась Лина. «В этом нет никакого эротического подтекста. Скоро сюда придет Настя, и если она увидит свеженькую кровать, это будет полнейший северный зверюк». Я почему-то сразу вспомнил начальника местных инспекторов. «Жуля, ты тоже присоединяйся. Кровать должна выглядеть так, словно духи всегда на ней спят. Рудольф и Уся, давайте за дело тоже. Обшерстите там все полностью». «Обшерстить, муррмя? Это мы любим», — обрадовалась кошка и в два прыжка оказалась на кровати. «Отлично. Иногда принимайте человеческий облик, чтобы увеличить вес». Я присел за стол и с умным видом раскрыл справочник духов первого ранга. «Скоро проверочные тесты». Надо бы повторить некоторую информацию. Девчатам уничтожение новой кровати сперва показалось скучным занятием, но затем они постепенно вошли во вкус. Бесились, хихикали, дрались подушками. Особенно это смотрелось эффектно, когда все четверо принимали человеческий облик. Правда, в один из таких моментов выглянул Толик. Увидев, как четыре хвостато-ушастые девушки весело бесятся на кровати, он зажмурился, подавил скупую мужскую слезу и поднял кулак на уровень живота. «Это удар ниже пояса!» «Что случилось, брат?» — поинтересовался я. «Моей зависти нет предела!» — воскликнул он. «Я тоже хочу, чтобы у меня в комнате бесились кошкожены!» «Кошка здесь только одна. У тебя есть крысы!» «Это не то!» — возмутился Толик и обратился к потолку. «Когда я создам космический корабль, все кошкажоны Вселенной будут принадлежать мне!» «Похвально, похвально!» — одобрительно кивнул я. «Хорошо, что Толик не знает про Балаган». Вот там местные жители очень подходят под описание «кошка-жена». А если учесть, что все балаганы подвержены эпидемии страшного вируса, который убивает 99% всего мужского населения планеты, условно и самцы там крайне востребованы. Толик бы не прожил на балагании и нескольких часов, был бы убит в разборке местного контингента. Одинокие девушки очень опасны. «А ты чего хотел-то?» — поинтересовался я. «Ой, точно. Я хотел попросить немного кофе». «Голова кипит, и хочется немного взбодриться». «Не вопрос. Рудольф, айда в столовую за графином». Я захлопнул справочник и взял учебник высших конструктов. «Молоко, сахар, сливки», — уточнила лиса. «А давайте и с тем, и с другим, если можно», — скромно ответил парень. «Сделаем», — с улыбкой ответила Рута и поспешно вышла из комнаты. «Как продвигается процесс?» — спросил я. «Довольно-таки быстро» сейчас плотно занимаемся двигателем но как бы мы ни считали нам в любом случае нужны деньги очень много денег и вот думаю говорит ли отцу о нашей задумке конечно говорить но не сейчас сперва нужно все рассчитать и подготовить сам проект и к тому же я не думаю что рассказывать про магнуса хорошая идея так что нам предстоит придумать правдоподобную легенду из за чего весь сырбор сложно вздохнул парень анубис сказал что там лютая жизнь была Свидетелей много, и если бы не охранка, то было бы очень много вопросов. Честно, мы не были готовы к подобной встрече. Ладно, что-нибудь придумаем. С этими словами Толик скрылся в ванной. А это точно наш очкарик, Мурмя? Лежа вниз головой на второй кровати, поинтересовалась Устинья. По нему незаметно? — усмехнулся я. Слишком серьезный? задумчиво ответила кошка. Умеет, когда надо. Так, ну а вы срочно приведите себя в порядок. «Чтоб не намек на разврат, когда придет Настя!» «Мы самые целомудренные барышни!» «Ой, да чего хитро!» — произнесла Лина. «Ух, получишь по мохнатой заднице!» — недовольно ответил я и услышал вибрацию телефона на тумбочке. «Помяни чёрта!» — тихо прошептала Жуля, за что тут же получила снаряд из брошенного тапка. «Однако это была далеко не Шанго!» «Меня вызывал Валюк!» «Что там?» — тут же ответил я ваше благородие радар засек неопознанный летающий объект в трех километрах от парка маленький на воздушный шар или арастат не похож насчет птичьих башков тоже сомневаюсь парк готов к защите полная мобилизация ваше благородие понял держите меня в курсе сейчас подъеду я спрятал мобильник и взглянул на богинь готовность через одну минуту есть хором ответили девчата ну конечно Зачем Родиону долго готовиться, если можно просто напасть на парк в момент закрытия? Да еще и когда мы поймали личинку миротворца. Меня сложно вывести из себя. Но лично сейчас я очень хотел выжить все ниты призрака. Огромная передвижная база бастиона, Хоул Дроган медленно проплыла рядом с местной карликовой желтой звездой, Платерион. Которая согревала небольшую систему из двух экзопланет и трех газовых гигантов. Центрион Лад Промол, совсем недавно получивший повышение и новый биокорб, устало восседал в своем новом шикарном кресле и смотрел на звездную карту. Надоело, едва слышно прошептал, он облокотившись на столешницу. Раньше было лучше. Вы что-то хотели, Центрион? Рядом с креслом возникла проекция местного искусственного интеллекта по имени Хэл. «Нет», — сухо ответил Лад. «Просто все думаю о своем назначении. Не рановато ли?» «Сомнения приводят к слабости. Слабость приводит к ошибкам, которых в нашей работе допускать нельзя, Центурион», — холодно произнесла проекция. «Могу я зафиксировать вашу жалобу и отправить в штаб?» «Нет, не стоит», — нахмурившись, ответил офицер и недовольно взглянул на карты. «Просто еще не отошел от смены биокорпа». Возможно, причина крылась именно в этом. Трейсеры переселялись в новые тела, подключаясь к нервной системе практически с нуля. Скачки гормонального фона и еще куча различных моментов делали первые две недели в свежем биокорпе просто невыносимыми. Ощущения будто вырвали сердце, а все нутро заполонили маленькие плотоядные жучки, которые медленно пожирали органы. Но нужно собраться. Центурион — крайне ответственная должность. Именно они напрямую взаимодействуют с Сигмой и направляют стирателей. «Могу я еще чем-нибудь вам помочь?» — поинтересовался Хэл. «Благодарю, но не стоит». «Хорошего времени суток, Центурион», — ответил Искин, и был таков. Лад с облегчением выдохнул. И без того напряженная неделя. А тут еще этот умник со своими, доложить-не доложить, внезапно появляется над душой. Надо бы сказать трибуну, чтобы сократил свои воли у местной системы. Искен должен быть помощником, а не помехой, которая подлавливает тебя в самый неловкий момент. Опцион второго порядка Баркли Орсон желает аудиенции, холодно произнес Хилл и вывел на экран рослого Громилу, что стоял прямо за дверью. Впустить, строго приказал Лат. Чего это вдруг опцион пожаловал? Да еще из чужой группы. Никак опять проблемы с выпускниками академии. Центурион промал. Баркли зашел в кабинет и снял шляпу. — Несказанно рад нашей встрече. — Взаимно, — солгал Лат и нахмурился еще больше. — Говори, зачем пришел. Рабочий день заканчивается через двенадцать минут. — Мне нужен совет. Опцион подошел к столу и положил небольшой металлический кубик. Местный хранитель информации. — Вы же подчиняетесь Центриону Эллу Антонию. Разве не так? — уточнил Лад. Все так, Центурион промол но мне не к кому больше обратиться с этим вопросом. Понимаете, меня пожирают сомнения», — признался здоровяк и активировал хранитель информации. Перед Центурионом тут же всплыло окошко с данными. С верхнего правого угла на лата смотрел совсем юный мальчишка в очках. Крайне нелепая фотография. Сигма особо не церемонится, когда подключается к чужим информационным паутинам. «И что?» — недовольно отреагировал Центурион. «Относительно взрослый мальчишка». Он скоро восемнадцать человеческих лет. Неужели у тебя настолько кишка тонка? Нет, дело не в этом. Орсон приблизил часть с происхождением цели. Видите, это... человек. Человек? Лад не поверил своим глазам и еще раз внимательно изучил окошко с информацией. Ничего не понимаю. Эл, запусти сигма-проектор. Выполняю. Недовольно ответил Искен и, свернув звездную карту, раскрыл консоль проектора. Сигма. Предоставить мне информацию по объекту номер 4815162342, дробь Лямбда. Спустя мгновение консоль показала все то же самое. Погоди, а в темной зоне, да еще и в квадрате 336. разве база Ашур сейчас не там? напряженно спросил Сантрион. Они забрали себе к Конса. не лучше ли отправить на задание этого дикого пса? Мы связывались с Ашуром буквально 20 минут назад. Они лишь посмеялись над нами, а затем послали далеко и надолго, обозвав шутниками. Я посоветовался с Центурионом Антонием, но он сказал «раз надо, значит полетим». На Пиктиме все равно больше не осталось дел, поэтому я и пришел посоветоваться с вами. Сигма разве может выдать кого-то, кроме ППА? Разве ее алгоритмы не заточены искать нарушителей естественного хода развития человечества? Вернее, разве человек, чисто гипотетически? Может нарушить естественный ход. — Понятия не имею, но мы точно с таким никогда не сталкивались. И честно, я думаю, что нам нужно посоветоваться с трибуном. Вздохнул Лат и, взяв металлический кубик, направился к выходу из кабинета. — Просто при каких обстоятельствах, чисто гипотетически, человек сможет нарушить условный канон? — О, задумчиво протянул здоровяк, пройдя вслед за Центурионом. А может быть такое, что ППА передал свои технологии обычному человеку? В любом случае, Сигма ищет все возможные варианты. Она работает с теорией вероятностей, ищет взаимосвязь с ППА и условным каноном. Людей в ее формуле просто нет. Ничего непонятно. А Сигма хоть раз ошибалась? При мне ни разу. Честно признался Центрион. Поднявшись на самый высокий ярус, Лад и Орсон подошли к триариям, что охраняли вход в кабинет трибуна Малика. Центурион Лад Промул и опцион второго порядка Баркли Орсон желают аудиенции. Строго произнес Лад. Триарии услужливо распахнули двери и жестом пригласили внутрь. О, под конец рабочего дня. Вы серьезно? Скорчив недовольную физиономию, произнес пухлый трибун и, сдув пылинки с золотой аквиллы, украшающей мощный стол, сел обратно в кресло. «Надеюсь, причина достойная?» «Более чем трибун, Малик, ответил Лат, и, подойдя к столу, положил металлический кубик. «С каких это пор бастион убивает человеческих детей?» «Тише, тише!» Пухляк недовольно нахмурился и активировал рабочий стол. «Соблюдайте субординацию, Центрион. При всем уважении к вашим, вне всяких сомнений, великим подвигам, вы должны соблюдать правила и порядок. Особенно, когда речь идет о взаимодействии с командующим составом. Прошу простить меня, Трибун Малик, но ситуация очень странная. Без вас нам ее не разрешить. Ладно, что тут у нас? Трибун раскрыл окно с данными. о и что именно вас смутило? Это не ППА. «Да, действительно, не ППА», — задумчиво ответил Пухляк. «Сигма, открой доступ к логам по объекту номер 4, 8, 15, 16, 23, 42, дробь лямбда». Раскрывшееся окно консоли тут же заполнилось кучей данных. Центурион внимательно осмотрел все имеющиеся записи в логе и с ужасом отошел назад. «Разве такое возможно? То, что некто передал особо опасные технологии гениальному человеческому ребенку?» «Почему нет?» — Вздохнул Малик и откинулся на спинку кресла. «И? Какие вопросы?» «С каких это пор мы работаем в темной зоне? Там не распространяются законы Бастиона», — возразил Лат. «Это все из-за базы Ашур. Они накидали в пределах пограничия маяков и ковчегов. Теперь зона пограничия сдвинулась, и Сигма считывает все ближайшие звездные системы в темной зоне», — ответил трибун. «И что? Мы вот так просто убьем простого человека?» — удивился Урсон. Вы сами видели лог. Если мы не остановим этого... Трибун еще раз взглянул на окошко с данными. — Анатолия Демидова, то террор ждет глобальный технический скачок. А это может привести к самым неожиданным последствиям. И к тому же на этой терре стоит метка ядра. Значит, там уже побывали миротворцы. — Нелегалы, — хмыкнул Лад. — И тем не менее, это не по нашим правилам. Сенат создал бастион, чтобы уничтожать ППА, а не людей. — ППА, между делом, с биологической точки зрения тоже люди. — И что? — злобно прорычал трибун. — Центурион, я понимаю, в каком состоянии ваш гормональный фон, но хотя бы постарайтесь взять себя в руки. Если Сигма считает, что этот мальчишка связан с технологиями ППА и представляет для Терры потенциальную угрозу, значит, нам нужно просто выполнить свою работу. Один против семи с половиной миллиардов. Вы вообще в своем уме, чтобы еще сомневаться? Лад, при всем уважении, поспите. Возьмите пару дней выходных, но чтобы я больше не видел вас в состоянии половой тряпки. Вам понятно? — Так точно, трибун Малик. холодно ответил Лад. — Вот и славно. Я передам рулевым, чтобы поворачивали к квадрату 336, — строго произнес Пухляк. — А вам немедленно подготовиться к выполнению задания. Будет сделано, трибун Малик. Хором ответили Орсон и Лад, а затем вышли из кабинета. Безумие! выдохнул Центрион. Приказ есть приказ. Пожав плечами произнес Здравек. Но ситуация реально очень странная. И лучше бы ты мне про нее не говорил.